Ну, неприятности они всегда неожиданные, верно? Панк, глядя на огромный экран и раскидывая всюду попкорн, заржал на весь зал, высказав очень некультурный комментарий с эротическим подтекстом по отношению к происходящему в фильме. Это стало началом, так сказать, конца миссии номер один. «В вашу хрень вы уже заткнетесь или нет, козлы?» Не выдержал вдруг налысо бритый парень в кожанке, сидящий со своей девушкой по соседству от шумной компании Чери. Они расположились буквально через пару кресел, только не справа, как князевая и мой ник, а слева. «Хэрэ уже пищать, сопляки!» И он добавил непечатное выражение, очень распространенное, содержащее в себе намек на некие сексуальные действия. «Какие мы тебе сопляки, детка?» мрачно спросил черен на пол зала В это время в фильме вновь наступила временная тишина, поэтому его голос, налитый по-юношески кипящей злобой, услышали многие. Детка, оказавшийся двухметровым бугаем с мощными бицепсами и трицепсами, поднялся с места и уставился на шумных соседей. «Охренел, тупая башка!» — проревел лысый парень. Его девушка, тоненькая и маленькая, как дюймовочка, схватилась за голову. «Женечка, перестань!» — попыталась она успокоить бугая, но тот ее вообще не слышал, а начал медленно, но верно, как ледокол, двигаться в сторону Черри и его ребят. «Женечка!» — попробовала вновь призвать парня к спокойствию девушка, но у нее вновь ничего не получилось. «Помахаться хочешь хрен?» — весело спросил Черри. «Давай-давай, ползи к нам, детка. Докажи, что головой ты не только ешь». Парни расхохотались, какие-то идиоты поддержали смех, и многие в зале, особенно те, кто сидел в непосредственной близости, смотрели уже не на экран, а в центр зала, предвкушая хорошую драку. Ну, думаю, зеленоволосый со своими панками с совместными усилиями лысого загасит. Если тот, конечно, не чемпион мира по боксу или самбо. Хотя я как раз недавно от брата слышала, что даже признанных силачей можно убить. «Ты труп!» — продолжил мою мысленную тему про убийство Бугай. «Ты труп, мудак!» «Труп или мудак?» — продолжал веселиться друг Черри. «Определись, говорящая голова, мозгов-то хватает на это. Во, урод!» и снова взрыв беспричинного смеха раздался в зале. Мне тоже стало смешно, а вот оппонент друзей Дэна совсем не развеселился. Я не знаю, кем оказался этот бритый парень, которого Черри ласково называл «говорящей головой и деткой», бандитом, местным авторитетом, крутым бизнесменом или просто сыном кого-то очень богатого и могущественного, но когда зеленоволосый друг Дэна начал возбухать, применяя не только восьмиэтажные матерные выражения, но и косвенные и прямые угрозы, Он стал огрызаться так неистово и привычно для себя, что я подумала, сейчас что-то случится. В этот момент к Женечке прибыла неожиданная подмога в лице еще пятерых типов, такой же, как и он сам, комплекции, сидевших, правда, через два ряда на простых креслах. Эти ребята повскакивали с мест следом за своим лысым боссом и едва ли не в мгновение ока оказались рядом с деткой». Естественно, через друзьями оказались в проигрышной ситуации, но надо отдать им должное, ребята не стушевались и продолжали орать, качая свои права, как будто бы только что не они устроили всю эту шумиху. Кстати, охрана кинотеатра тоже не дремала. Я успела заметить, что около прохода в самом низу появились несколько крепко сбитых ребят, оберегающих покой зрителей кинорая. Весело сейчас будет. Если драка начнется, то, возможно, захочет включиться еще и добрая половина сидевших в зале парней просто так, ради развлечения. Мужчины вообще с приветом. Можно даже сказать, где драка начинается, там мужчина появляется. Не совсем в рифму, зато правдиво. Кстати, о мужчинах. Вернее, о мужчине. О том самом из моей мечты. Что делает Ник в такой ситуации?» Они вон уже минут семь орут и трубят, как стадо слонов-самцов, у которых всего лишь одна самка в пользовании осталась. Про Никиту и Ольгу все, то есть моя персона, сморчок и его великолепные дружки во главе с Черри, благополучно забыли, а когда я перевела взгляд на их место, то ни того, ни другую не обнаружила. Я даже привстала, подумав, что эти двое как-то по-особому улеглись на диванчик, мало ли чем эти двое решили заняться прямо в кино, но не нашла их. Кроме того, через пару секунд я с огромным удивлением поняла, что место рядом со мной тоже пустовало. Только лишь полупустое ведро попкорна, остальные Денис прикончил, да бутылка газировки лежали на мягком диванчике, явно не зная, куда смылся их ветреный хозяин. Смерча нигде не наблюдалось. Куда он-то пропал? Я завертелась во все стороны, пытаясь увидеть парня. Увы, от него и след простыл. Ветром, что ли, сдуло? Хотя... Он сам ветер, сам себя сдуть не сможет. Только вот сможет поменять моему внутреннему орлу курс, чтобы тот сбился с правильного направления. Вот же козел! Не зря я подумала мимолетом, что Смерчинский прекратил трещать, как сорока, и не смеялся над дуростью дружков, даже своих ценных комментариев не вставлял. Он просто-напросто смылся, и когда только успел, поганец. Но зачем же я с ним связалась и еще глупую бумажку подписала? Вскочив с места и обозвав про себя Дэна еще раз, я схватила рюкзак попкорн-колу и, протиснувшись мимо нескольких соседей по диванчикам, которые меня, впрочем, не замечали, так сильно они были поглощены разборкой на нижнем ряду, едва ли не бегом направилась к выходу из зала, оглядываясь по сторонам и безуспешно ища хоть кого-нибудь из пропавшей троицы. Если я вдруг сейчас узнаю, что партнер меня разыграл, я навсегда прерву рот Смерчинских по его линии. В последний раз оглянувшись назад, с удовольствием отметив, что драка может начаться с минуты на минуту и пожелав большой удачи Черри, я выбежала в яркий коридор, заполненный кучей людей, спешащих на сеансы в другие залы кинотеатра. Однако Дэна Князева и Ника не было и там. Не было их и в вестибюле, и в кафе напротив, и в баре кинорая. Ситуация конкретно злила, да и пугала тоже. Представляю, если сейчас сморчок сидит около хохочущего Никиты и показывает ему наш договор, рассказывая басне о моем психическом здоровье. Точнее, не здоровье, а князева сидит рядышком и, кокетливо прикрыв хлебала, то есть, конечно, очаровательный ротик, хихикает над дурой Машкой. Собственные мысли подстегивали меня. Еще немного, и я, наверное, уже поверила бы сама себе, что все происходящее — просто злой розыгрыш. Я хотела уже направиться к туалетам, чтобы поискать их там, как меня остановили, окликнув. Сделал это незнакомый мне светловолосый, длинный и стройный, скорее даже худой парень в кедах в черно-белую клетку и, и в шикарном красном шарфе. Шарф был обмотан вокруг его шеи раза в четыре, но даже при этом казался длинным. Бахрома на его концах доставала парню до самых колен. В руках, окликнувший меня, держал большой ярко-розовый коктейль. «Девушка!» Увидел он меня и бросился в мою сторону, оттолкнув зазевавшуюся тетеньку, которая тут же огрела его сзади сумкой по плечу. Но обладатель красного шарфа не обратил на нее никакого внимания. «Девушка! Девушка!» Сначала я подумала, что он зовет не меня, и, вопросительно подняв брови, указала себе в грудь пальцем, спрашивая невербально, действительно ли я нужна этому шалопаю. Увидев мой жест, молодой человек отчаянно закивал, чуть не потеряв пирсинг кольцо из нижней губы. Он вплотную приблизился ко мне, внимательно вгляделся в лицо и спросил достаточно тонким для парня его возраста голосом «Как вас зовут?» «А тебе-то что?» С великим подозрением уставилась я на человека шарфа. «Девушка, я хочу знать ваше имя. Пожалуйста, скажите!» «Зачем тебе мое имя?» «Мне нужно знать его!» — умоляющие нотки в его голосе немного смягчили меня. «Прошу!» «Хм... Он хочет познакомиться со мной?» «Приятно, конечно, но крайне не вовремя. У меня сейчас другая забота, так что извини, чувак. К тому же ты не моего формата. Слишком тонкий, слишком женственный и слишком длинноволосый. Тебе до Дэна и до Ника, особенно до него, очень далеко. Хотя кое-кто считает твой тип идеальным». «Ну, скажи свое имя», — видя мое недоумение, без спроса перешел парень на «ты». «Мне просто позарез надо знать». «Ух ты, как я его зацепила!» «У меня еще никто с таким выражением лица имени не спрашивал. Я даже слегка подобрела». «И все же, как твое имя?» «Мария», — не видела я смысла скрывать свои личные данные. «Мария да Мария. Сколько маш в городе? Вот пусть потом и ищет, если приспичит». «Мария...» «Ага, значит, я прав». Непонятно, почему обрадованно воскликнул парень и, перекинув шарф назад, вдруг выдал «Ты что ли, бурундук?». Вот так вот орлу второй раз за день пришлось стать мумией имени самого себя, падающей с высокого неба в болото надежд. Понимаете метафору? Обидно было жуть. «Что? Как ты меня назвал?» Кажется, мой мозг зафиксировал довольно большое расширение век и сделал пометку, что глаза на лоб лезть все же не могут, но вот увеличится вдвое, пожалуйста. «Ты бурундук? Если да, то тебе послание от смерча», ошарашил меня еще больше этот худющий тип. «Ты бурундук, да? Бурундук?» Его просто заело на этом слове. «Положим, что я, чувствуя, как во мне начинает разгораться прямо-таки ненависть к этому слову, да морчку отвечала я. «Дэн минут десять назад просил передать тебе вот что». Важно отозвался молодой человек, глубоко и шумно вздохнул, широко открыв рот, и вдруг едва ли неточным голосом Смерчинского, используя его интонации и артикуляцию, выдал «Бурундук-чип, наши птички свалили, я отправился за ними. Твой телефон разрядился, поэтому не смогу с тобой связаться. Жди меня у входа в рай вместе с Ландой. Ландой — это я», — без перехода уже своим голосом сообщил человек-шарф, важно поглядывая на меня. «Эстонец, что ли?» спросила я первое, что пришло мне в голову. «Нет, мой папа норвежец». «Ты что, пародист?» — окинула я его внимательным взглядом. «Нет, я актер», — ответил светловолосый клоун с чувством собственного достоинства и элегантно перекинул шарф на другое плечо. «Пошли?» «Куда?» — я до сих пор находилась под впечатлением. И от того, что Смерч исчез, и от того, что решил связаться со мной через этого паренька, и даже от того, как тот умело скопировал голос Смерча. «К выходу. Будем ждать там». Дэнф сказал, что позвонит мне и передаст план вашей дальнейшей миссии. Я судорожно нашарила в кармане телефон, и за пару секунд убедилась, что он действительно вырубился. «Ничего себе. И когда только напарничек успел заметить это? У него что, зрение рентгеновское?» «Пошли, пошли!» — потянул меня за кофту на плече дуралей с неведомым мне ранее именем Ланде. «Как только он мне перезвонит, я тебе трубку передам!» И он, недолго думая, поставил свой коктейль прямо на пол, не потрудившись выпить. «Что тут творится?» — не спешила я уходить. Моорел озадаченно кружил над большим красным плато. «Это не фигня!» — тут же терпеливо принялся растолковывать мне светловолосый. «Нет, скорее, пшенично-волосый парень. Все просто, я друг Денва!» как будто бы это все объясняет. «Еще один? Сколько можно? У него один друг уже в зале сидит». Сидел, поправилась я с неизвестно откуда появившимся нервным смешком, в этот момент заметив, как именно из того кинозала, где я только что находилась, охрана выволакивает озлобленного и шипящего, как гремучая змея Черри, а также панковских дружков, лысого бугая и его ребят. К дружной компании ругающихся присоединились несколько совершенно незнакомых мне молодых персон мужского пола, решивших вступить в яру и перепалку — драки, как таковой, по-видимому, все же не было — между двумя конфликтующими сторонами. Многочисленная грозная охрана, конвоирующая нарушителей киноспокойствия, оправдала свой профессионализм. Никто из задержанных ею не мог сопротивляться. Теперь, кстати, зеленоволосый Черри, Бугай и их многочисленные друзья сплотились против охраны кинокомплекса, потому что под предводительством двух лидеров все они дружно ругались и бронились. Некоторые слова я слышала впервые и как губка впитывала услышанное, чтобы когда-нибудь применить на практике. Мне даже показалось, что это гильдия сапожников самого высокого ранга на выезде, а не потенциальные дручуны. «Вот дурак!» — с великим осуждением произнёс личный голосовой почтальон Дэна, глядя на ругающегося матом Черри. Даже головой покачал осуждающий. «Ты его знаешь?» — тут же живо поинтересовалась я. «Знаю!» — с ещё большим осуждением отвечал парень, нетерпеливо покручивая свой длиннющий шарф. «Позёр, врун и сволочь! Я бы назвал его более крепкими словечками, но так как ты девушка, я этого при тебе делать не буду». «Какой вежливый, блин!» «Ой, это здесь!» — с восторгом проговорила я, глядя на выходивших из зала кинорая. Следом за всей этой аравой заламывая руки, бежала девушка, бугая женечки и гневно кричала. «Отпустите их немедленно! Я буду жаловаться! Они ведь просто разговаривали! Женечка!» Один из здоровенных охранников, незадействованный в конвое, вероятно, самый главный, хриплым басом тут же ответил ей. «После их разговора нам пришлось бы зал заново отделывать дамочка». «Вы нарушаете права человека! Отпустите их! Отпустите моего Женечку!» «Не кричите так, милая вы моя!» — поморщился охранник. «Какая она тебе милая, лось ушастый!» — заорал главный бугай. «Я тебе сейчас так вломлю, на всю жизнь милым станешь, ушлепок!» «Отпустите нас, придурки!» — вставила свою лепту Черри. Ох, и злой же он был, воистину как черт. Интересно, он потом Дэну-дружку своему устроит экскурсию к свистящему раку на горы? Шарф внимательно посмотрел на процессию. В его светлых, как льдинки, глазах, обрамленных светлыми почти незаметными ресницами, читались явные скорбь и ехидства, которые умудрялись каким-то образом переплетаться. «Вот дурак! Тупица! Невежа!» «А мы все еще думали, сколько пройдет недель с тех пор, как его в последний раз в обезьянник сажали!» Сам себе пробормотал мой собеседник, плавным жестом поправляя достающие до плеч волосы. «Ух ты! Ваш черри еще и по обезьянникам сидит!» Искренне восхитилась я зеленоволосым. «Бывает. Ах да, побежали быстрее, нам нужно к входу. Если Дэнф сказал, нужно делать!» «Хороший аргумент», — наморщила я нос как можно более презрительно. «Мария Бурундук, или как там тебя, Гоу?» С этими словами шарф с непроизносимым именем схватил меня за рукав, где-то в районе локтя грозя растянуть ткань, и побежал. Мне осталось только сделать это самое Гоу, нестись вслед за ним. Орлу, конечно, летать нравится, но не тогда, когда его тянут на веревочке, привязанной к вертолету. набежать пришлось все равно. худое неспортивное не с виду ла... ла... ле... Шарф, в общем, бегал замечательно. Странное ощущение было тогда во мне. Такое, будто я попала в водоворот событий, который затягивал и затягивал в себя со страшной, но увлекательной силой, а все мои слабые попытки выбраться оттуда были изначально бессмысленными. Нет, даже не в водоворот, скорее в вихрь. Хотя, если хорошенько пораскинуть мозгами... Какой вихрь? Это смерч. Я попала в самый настоящий смерч. Наглый, противный, разрушительный но манящей своей редкой и опасной красотой. Я не знала, куда движутся стремительные потоки воздуха, но лететь вместе с ними орлу начинало нравиться. Иногда люди мало чем отличаются от бабочек, они летят как безумные на то, что кажется им ярким, необычным, фееричным, и неважно им, как будет называться их магнит. Торнадо, тромбы, смерчи — все это синонимы одного и того же явления, довольно-таки опасного. Раньше я всегда видела этот сильнейший вихрь только со стороны. На фоне темно-синего неба с расползающимися в страхе грозными тучами серо-белая бешеная воронка казалась чем-то загадочным и даже уникальным. На ее фоне неплохо было бы сфотографироваться или снять ее на видео, чтобы потом похвастаться друзьям, но я не сразу поняла, что вблизи дивное явление природы может принести колоссальный ущерб, а не только наслаждение его красотой. В этот момент я не замечала, как приближаюсь, паря недавно еще таком ясном небе, к месту возникновения этого самого смерча. «Вот мы и на месте, Мария Бурундук», — торжественно объявил человек-шарф, останавливаясь около входа в рай. На улице немного похолодало, да и стало темнее, тем не менее людей здесь было немерено, как как центр города. «Ты, Лан... Лон... Лонда...» — совершенно забыла я имя своего невольного спутника. «Ланде, я ланде», — пояснил тот с готовностью и добавил в третий раз по слогам, думая, что я так лучше запомню. «Ланде!» Наулануде смахивает, — отозвалась я. «Слушай, парень, тебя действительно так зовут?» «Да, это моя фамилия», — с достоинством пояснил обладатель пшеничного цвета волос. «Это норвежская фамилия». «Ты что, в Норвегии жил?» — полюбопытствовала я. «Что поделать, любознательность во мне порой граничит с нездоровым идиотизмом. «Лучше бы я про смерча спросила». «Нет, я же говорил, что мой папа норвежец. Я лишь наполовину», — отвечал красный шарфьёжись. «Холодно», — и он потёр одну ногу, а другую. Я посмотрела на его длинные конечности, вероятно, с мылом влезшие в узкие синие джинсы, и только головой покачала. Ну и вкус у чувака. Всё больше убеждаюсь, что мой ник, наиболее всех представителей мужского пола в округе, приближен к совершенству. «Кстати, о никиточки слушай уланде ланде неважно где дениста что то я ваших фишек не понимаю объясни ка мне поподробнее а что у вас за дивные игры е же передал тебе сообщение дэна он сейчас узнает местонахождение ольги когда узнает позвонит мне и я тебя довезу парень задумчиво посмотрел на собственный iphone который он только что вытащил из кармана неформальной и жутко фирменной кофты ты на чем на спине Скептически посмотрела я на нового знакомого. Такой, как он, явно мотоцикл не удержит, а насчет того, способен ли шарф машину водить, я глубоко сомневаюсь. Обычно у таких личностей из всего транспорта только скейт присутствует изредка самокат или велосипед. «Не утрируй, Мария Бурундук!» «А ты не называй меня так!» — взъелась я, чувствуя, как голова идет кругом. «Мы с тобой на брудершафт не пили!» «Ну ты и злодейка!» покачал по девчоночьей головой Ланды. «Я тебе помогаю, а ты орешь». «Чем ты мне помогаешь?» «Я связующее звено». «Хорошо, звено, не называй меня больше Бурундуком. Я Маша». «Запомнил», — кивнул Ланды. «Кстати, а что ты делал в холле кинотеатра?» — дошло до меня, какой нужно задать вопрос. «Неужели у вашего смерча всюду куда не плюнь друзья?» «Я целенаправленно стоял в этом месте, потому что меня попросили», — загадочно отозвался красный шарф. «Как это целенаправленно стоял?» — я машинально продолжала оглядываться, ища глазами Ника или Дэна. «И князеву, да. Где эта гоблинша, там и парни. Может, она их приворожила?» «Я часть плана. По идее, когда Ольга и ее... не знаю, кто...» парень, выходили бы из кинозала, я должен был облить Олю коктейлем, чтобы у нее накапливалось все больше и больше отрицательных эмоций. «Детский сад», — поразилась я. Но они выбежали так быстро и абсолютно не вовремя, что я этот коктейль чуть не вылил на Денва, который мчался за ними. Он остановился, описал тебя в двух словах и велел кое-что сказать тебе. А потом я ждал тебя, Мария Бурун. Просто Мария. Я внимательно посмотрела на мерзнувшего парня. «И беспросто, пожалуйста, я тебе не мексиканский сериал». «И ты считаешь такое поведение друга нормальным?» «Да», — легко ответил он. «Тогда, может, ты ненормальный?» «Слушай, как так? Почему Денис Смерчинский попросил, а вы делаете, что он говорит?» «Ключевое слово — попросил», — пожал худыми плечами собеседник. «Он же наш друг». «Близкий?» «Мне да», — важно заявил парень. Не слишком близких он бы не стал просить о такой щекотливой услуге. А Черри тоже близкий? И этот выродок тоже, сквозь зубы ругнулся светловолосый, который, кстати, начал напоминать мне эксцентричного эльфа, сбежавшего из родного леса. К большому несчастью. Чьему? Обычно моему. Отстань от меня со своим панком зеленым, пожалуйста. Идет? Видимо, напоминание о Черри приводили полунорвежца не в самое лучшее расположение духа. «Идет», — легко согласилась я, понимая, что Ланда точно не любит Зеленоволосова. «Слушай, может, я домой пойду?» «Нет», — Дэн ведь сказал. И в это время его айфон зазвонил. Вернее, загрохотал. Тяжелая музыка с вопящим скрип-вокалом надрывно стала доноситься из средством мобильной связи. «Привет!» «Да, она со мной!» «А черри, кажется, забрали!» В мягком голосе прозвучало неприкрытое злорадство. «А я всегда говорил, что этот...» «Ладно, ладно». «Да, я передам трубку ей. Она злая». И, выразительно посмотрев на меня, человек-шарф передал аппарат связи во весь здоровый экран, которого виднелась фотография Дениса собственной персоной. Он, одетый в горнолыжный костюм, обаятельно улыбался на фоне белоснежных гор. «Это ты? Как ты смог меня оставить, мухомор? Ты что, издеваешься надо мной? Ты знаешь, что твои дружки устроили? Где ты сейчас?» Посыпались из меня вопросы горохом. «Чип, чип, чип! Тише, тише!» — успокоил меня голос сморчка. Так иногда разбушевавшихся или испугавшихся лошадок успокаивают. «Всё в порядке, всё хорошо. Ты так была увлечена дракой, что я не стал тебя отрывать от неё и поспешил за нашими объектами. Они, между прочим, тоже очень спешили». В голосе прозвенело сожаление, но вот раскаяния я в нём так и не услышала. «И где ты теперь с объектами?» «Ты меня случайно не дурачишь?» — сердито спросила я. «Конечно нет!» — в мелодичном голосе послышалось искреннее возмущение. «Я сейчас в кафе, называется «Фарфоровая лилия». Ольга и Клара там». «И что?» — я пару раз слышала об этом заведении. Оно, кстати сказать, специализировалось на парочках. «Серьезно!» — второй этаж лилии был разделен перегородками, и влюбленные могли наслаждаться друг другом за своими столиками, скрытые от глаз других таких же влюбленных. Маринка однажды была в этом кафе вместе со своим бывшим парнем и осталась после его посещения под впечатлением. «И что? Ты тоже должна быть здесь, будем мешать дальше!» Очень убеждающе произнес молодой человек. «Этот твой Клара решил сегодня пошиковать. Взял такси, чтобы доехать до кафе, расположенного за пару кварталов. Да и не самое оно дешевое, скорее наоборот». «Сам ты, Клара. А ты на мотоцикле, что ли, за ними помчался?» «Я что, глубокий клинический идиот, тащится на стоянку? Я тоже поймал такси. Поэтому сейчас ты, Чип, тоже сядешь в машинку и приедешь ко мне». Судя по звукам, парень что-то пил, да и разговаривал спокойно, так, словно бы никуда и ни за кем не следил и не торопился. Я тут же мрачно поинтересовалась, и что я там буду делать? «Говорю же, мешать», — спокойно ответил молодой человек. «Кстати, партнер, знаешь, почему наши объекты ушли так внезапно?» «Нет, почему?» Им стало очень смешно из-за возникшей ситуации. Моя Ольга вообще смешливая девочка. В голосе молодого человека сразу появилось тепло. «Интересно, я доживу до того светлого дня, когда голос Ника будет теплеть только от одного упоминания моего имени?» «Или всех смешающее «Клоун в юбке местного масштаба?» «А я из-за них так и не досмотрела фильм». Я до сих пор хотела узнать, чем все там кончится. «Ну-ка, не говори так про нее», — в меру строго, как добрый хозяин щенку приказал Сморчок. «Ее личность — произведение искусства». Я мысленно засомневалась. «Ну, если только супрематизма». «Идти недолго а на машине быстрее. Бери такси, Ланда оплатит», — сообщил мне Денис тем временем. «Ты думаешь?» — с большим сомнением посмотрела я на Светловолосова, перекинувшего красный тёплый шарф на другое плечо. «Не похож он на щедрого богача». «Более чем уверен, Бурундук. Жду». «Если ты ещё раз исковеркаешь мою фамилию...» Начала я угрожающе, но была бессовестно перебита. «Ах да, Ольга и Клара на втором этаже, поэтому смело заходи на первый. Я заказал тебе кофе и не хочу, чтобы он остыл. Кстати, ты прихватила мой попкорн». «Угу?» «Не съешь его», — забеспокоился парень. «Эй, Чип, оставь его мне!» «Отстань!» — и я отдала айфон хозяину. Естественно, тут же захотелось попробовать этот самый попкорн, который я продолжала держать в руке. «Ну что?» — вопросительно посмотрел любитель шарфа на меня. «Ему что?» — в лоб заявить. «Заплати за меня, чувак, их превосходство дал команду». «Твой друг?» — осторожно начала я — «Сказал, что ты хочешь оплатить мне такси, но ты можешь не делать этого». «Почему же?» — любезно возразил Ланде. «Я все оплачу, ноу проблемс». «Ноу так ноу», no, — только и сказала я. Он сам, и это меня поразило, вот же покорность судьбе, вернее, сморчку, поймал мне такси, прямо-таки мгновенно рассчитался с водителем, не торгуясь, тот за относительно небольшое расстояние запросил сумму, как за полет на Луну, затем вежливо открыл мне дверь, подождал, когда я усядусь в машину и даже помахал мне рукой. Вежливость на грани фантастики. «Твой парень?» — веселясь спросил водителя, выруливая на нужную дорогу. «Не дай боже», — тут же ответила я, пристегиваясь. «Так, знакомый». «А я сначала за девочку его принял, вот чудак». «Согласна», — кивнула я и уставилась в окно. Дэн, Черри, Ланде... Что за люди такие и что за имена они носят, эти сумасшедшие? Почему делают странные вещи и отчего двое последних так слушаются господина Смерчинского? Почему его вообще все любят, включая Мегер, детишек и бомжей? А самое главное, мне-то он почему нравится? Ну, как человек я имею в виду. Со всеми этими мыслями, беспорядочно летающими в голове, я и не заметила, когда ехала до нужного места. Распрощавшись с водителем, который еще раз намекнул мне, что дескать ланды парень неважнецкий да и напарни он похож с большой натяжкой, я вышла из машины и завертела головой в поисках нужного кафе.